полумили от ельника они наткнулись на лося. Он стоял в зарослях пихты, под ним на снегу все увеличивалось с лужа крови, он все еще тяжело дышал, опустив огромную голову с обломанным рогом, но и теперь на измученного и ослабевшего от голода и потери крови старого лося не решилось бы сразу напасть даже стая волков. Однако казан не колеблес,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 прямо на широкую ветвь огромного рога и снова был отброшен, едва поднялся оглушенный падением. В этот самый момент длинные зубы серой волчицы, словно острые лезвия, вонзились в сухожилие задней ноги лося. С полминуты она не разжимала челюсти, пока лось метался из стороны в сторону, пытаясь подмять ее под свои копыта.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 Повинуясь инстинкту собаки, Казан прыгнул в